Событие 23. Цель жизни – добыча. Сущность жизни – добыча. Жизнь питается жизнью. Все живое в мире делится на тех, кто ест, и тех, кого едят. И закон этот говорил – ешь или съедят тебя самого. Джек Лондон. Наран тенью скользнул за тяжело топающим матросом. Мог бы сильно и не стараться, на вахте нам был плащ или накидка с капюшоном, что укрывало того от дождя. Вот только она его и от звуков укрывала, и от видимости того, что по бокам происходит. Так и нечего там видеть и слушать. Нету русских здесь кораблей, а те, что в Архангельске, не рискнут отойти от береговых батарей. Это жалкие канонерские лодки с пукалками на носу. Да все их, все двадцать, можно потопить парой залпов с их кораблей. Вахтенный подошел к борту, что был развернут в сторону моря, и попытался вглядеться во мрак за бортом этим. Мысль про канонерки русские что-то шевельнуло в засыпающих мозгах, и матрос решил проверить. Шаги за спиной он не услышал. Вдруг чья-то рука сжала ему горло, а потом острая боль пронзила спину. Вахтенный дернулся и затих, так и не подав сигнала тревоги. Минус один. Наран прислушался. Вдалеке на шкафуте переговаривались двое. Точнее, перебранивались. Или нет такого слова. бранились в общем. Слов было не разобрать. Метров двадцать до них. Калмык, пригибаясь, хоронясь за прикрытой брезентом шлюпкой, двинулся к ним. Минута и он оказался подле продолжавших ругаться матросов. Вон что, Не поделили премию, которую им обещали за захват монастыря. Один из них ее уже проиграл в кости, а теперь возможность ограбить Соловецкий монастырь стала призрачной. Капитан вроде хочет завтра вернуться к Архангельску. Стояли разговорчивые игроки спиной к Нарану, но их было двое. Он мысленно проделал необходимые движения. Шаг вперед, и он оказывается между спорщиками. Удар кортиком в ухо тому, что получился справа. Вынуть лезвие, довернуться к левому, и вставить тонкий клинок под подбородок проигравшему. Ну, теперь ему не придется расплачиваться с этим счастливчиком. Так и не сможет. Сложно расплачиваться, когда в мозгах 15 сантиметров стали. А не, это у нормальных людей сантиметры. Вот у них в школе, к примеру. А у великих британцев футы с дюймами. Дебилы. Не могут на десятиричную систему перейти. Ну, пусть будет полфута стали в мозгах. Ничуть от этого мозгам не легче. Минус 3. Мечмана говорили, что на квартердеке тоже есть, по крайней мере, должны быть вахтенные. И Наран двинулся к ступенькам. Точно вон стоит, прислонившись к стене, и спит, стоя, время от времени мотая головой. Тяжело ему. Вся жизнь борьба, то с голодом, то со сном после еды, как Александр Сергеевич шутит. В два широких шага диверсант оказался рядом с борцом и сунул тому лезвие в солнечное сплетение. «Да, негигиенично. Оно уже в крови трех его товарищей. Ну, извиняйте, сэр, для каждого отдельного кортика не припас». Наран, контрольным в глаз, добил дергающегося матроса и замер, вслушиваясь. Не разбудил ли кого стон последнего матроса? Вроде все тихо. «Минус четыре». Пора вызывать подкрепление, а то он тут один всех положит, потом столько претензий к нему будет. Диверсант, крадучись, по старому пути вернулся на бак и подал условный сигнал, легонько постучав лезвием кортика по якорной цепи. Несколько секунд и показалась голова Тимена. За ним на палубу перебрался Тагар. Вскоре все десять калмыков были на палубе корабля. И теперь поднимались менее подготовленные к диверсиям мечмана и артиллеристы. Нет, они, конечно, смогут один на один с английским матросом кортиком того заколоть, но не один на три, скажем, или четыре противника. Последним Грузно довольно перевалился через фальшборд Лермонтов. «Старова отстал», — пожаловался Михаил Юрьевич Харунжему Седоусому. «Сорок лет всего, не прибедняйся, командир». Вытащил два револьвера из-за пояса и из кобуры Ерофей Иванович. Пушкин, ты знаком с расположением кают офицеров? Веди. На квартердек. Наран шел за Пушкиным и морщился. Ой, зря они всех их сюда на палубу так рано подняли. Они в десятером только диверсанты. Уж офицеров бы точно успокоили. А сейчас вон какой топот устроили? Нет, нельзя так. Он дернул Мичмана за рукав, останавливая, и повернулся к Лермонтову. «Господин майор, давайте вы здесь подождете. Громко получается». Наран голову поднес к самому уху Лермонтова. «Добро. Стоим все, кроме школьников». «Школьники» — это прозвище диверсантов-калмыков в Басково. Они — школьники, гардемарины, пловцы, артиллеристы из Суворовского училища, глухари. Правильное прозвище. Настреляются на мучениях, потом сидят в столовой и кричат друг на друга и на других людей. Эти же названия и в футбольные команды официально перекочевали. Сегодня встреча пловцов с глухарями или со школьниками играют. Десять калмыков, одни, дальше проследовали к кортердеку, где расположены каюты офицеров и священника с доктором. Двери, понятно, заскрипели. А туда же культурная нация. Жмоты и лодыри не могут несколько наперстков масла на петли вылить. И не спасла даже лень офицеров. Оглохли и устали после целого дня бомбардировки неприступных стен монастыря. Никто от скрипа дверей не проснулся. И теперь уже очень вряд ли проснутся. Очень редко мертвые просыпаются, даже еще реже. Зря прибыл на русский север командор Фредерик Сеймур. Ой, зря. Прав был архимандрит Александр не быть ему адмиралом. Такие звания посмертно не присваивают.